Наталья Басовская. История мира в лицах. Древний мир. Женщина-фараон Хатшепсут. Первая среди благородных. Фигура Хатшепсут, женщины-фараона, всегда привлекала внимание ученых. В последние годы она особенно интересует тех, кто занимается так называемой «гендерной историей» то есть смотрит на события прошлого с точки зрения половой принадлежности их участников. Конечно, исследователей не может не заинтересовать судьба женщины, прятавшейся под мужской маской. Хатшепсут, жившая три с половиной тысячи лет назад, не уходит в небытие. Ей посвящена книга египтолога Владимира Анатольевича Большакова «Хатшепсут. женщина Женщина-фараон». Уделено внимание в известной истории Древнего Востока Бориса Александровича Тураева, в монографии французского ученого Кристиана Жака «Египет. Великих фараонов». О ней статьи востоковедов Романа Александровича Орехова, Светланы Викторовны Архиповой, Ларисы Леональдовны Селивановой и многих других. Правило Хатшепсут долго, вероятно, около 20 лет. Ее деятельность оценивается в литературе очень по-разному, порой совершенно противоположно. Для одних, и это весьма давнее представление, она узурпатор, женщина, захватившая власть, не подпускавшая к трону законного фараона своего пасынка. В последнее же время преобладает другая точка зрения. Утверждают, что Хатшепсут умный правитель, миротворец, созидатель. Исследователи называют и разные даты ее правления. Сходится на том, что это вторая половина XV века до нашей эры, эпоха Нового Царства. Хаджипсут принадлежала к самой знаменитой династии фараонов – XVIII. Ее прадед Ехмос был выдающимся правителем. Именно он объединил Египет и начал борьбу против завоевателей. Это произошло в период упадка Египта, когда в северо-восточной части Дельты Нила осели гиксосы, таинственный народ, пришедший из Азии. Их столицей стал город Аварис, а центром сопротивления завоевателям стали Фивы. Яхмос I добился изгнания гиксосов, их след затерялся в истории, а прадед Хаджипсут прославился как блестящий воин. К той же 18-й династии принадлежали Аминхотеп I, Тутмос I, отец Хатшепсут, и Тутмос II, ее муж. А продолжателем ее стал Тутмос III, величайший завоеватель. Кристиан Жак называет его «Наполеоном» древнеегипетской истории. За ним последовали Аминхотеп II, Аминхотеп III, отец знаменитого реформатора еретика Эхнатона. Затем сам Аминхотеп IV или Эхнатон и Тутанхамон. На нем завершился расцвет Египта нового царства. Потом был переворот Хримхеба, затем к власти пришла XIX династия Рамесидов. Но вернемся к началу жизни Хатшепсут. Ее отец, фараон Тутмос I, был безусловно замечательным человеком. Но когда современные авторы пишут, что Хатшепсут боготворила отца, к этому сложно отнестись без иронии. Откуда мы черпаем сведения о людях Древнего Египта? Из надписей, высеченных ими на стенах храмов и пирамид. О каждом событии рассказывалось с помощью последовательности картинок, ставших далеким прообразом будущих мультфильмов. Восторженные надписи о своих родственниках – это традиция древнего Египта. тут Тутмосе первым говорится, что он совершил завоевательный поход на юг, в Нубию, а также на север, где дошел до Ефрата. В одной из надписей он называет себя «владыкой вселенной». В северном походе произошел забавный случай, о котором свидетельствуют надписи. Прежде египтяне знали одну реку – Нил. Поскольку он течет на север, плыть по Нилу означало для них плыть на север. И вдруг они обнаружили, что Ефрат течет на юг. Поэтому они написали так. Там есть такая река, по которой, плывя по течению, плывешь против течения. Это то ли древнеегипетский юмор, то ли просто замечательная образность. Мать Хадшипсут, дочь фараона Аминхотепа I по имени Ехмос, жена царёва Великая. Таков её официальный титул. У фараонов были многочисленные второстепенные жены или наложницы, но обязательно одна главная жена. Царственное происхождение Хадшипсут наверняка сделало её очень честолюбивой. К тому же её соперник – Тот, кого она постарается сместить с трона, ее сводный брат, племянник, пасынок, был рожден не официальной женой фараона, а наложницей. Хатшипсуд, как было принято в Древнем Египте, выдали замуж рано, наверное, лет в 14-15, за ее сводного брата, сына Тутмоса I, от наложницы Мутнафет. Жениться на родной сестре считалось спокойнее и надежнее для судьбы династии. Не ведая ничего о законах генетики, древние египтяне многие сотни лет заключали близкородственные браки. Конечно же, это привело к врожденным болезням. Мы помним египетские изображения фараонов и их близких со странно деформированными черепами и очень высокой ранней смертности. Муж Хаджипсут Тутмос II тоже умер молодым. Археологи обнаружили его мумию, который хранит признаки болезни, напоминающей оспу. У Тутмоса остались две дочери от Хатшепсут и сын от побочной жены, потенциальный преемник, будущий Тутмос III. Когда скончался отец, ему было около пяти лет, так что естественно, что Хадшипсут стала при нем кем-то вроде регента. Положение женщины в Древнем Египте существенно отличалась от того, которое знакомо нам по ситуации на Арабском Востоке. Знатная дама могла играть заметную роль в общественной жизни. Супруга фараона становилась порой, как Нефертити, соратницей своего мужа. Да уже были две египетские женщины-правительницы, Нитикерт в Древнем Царстве и Нефрусибек в Среднем. И хотя их правления были недолгими, и провели эти царицы в периоды упадка, когда не оставалось других претендентов на престол, все-таки такой опыт уже существовал. На официальных изображениях первых лет так называемого правления Тутмоса III Хатшепсут всегда рядом с ним. Считается, что они царствуют вместе. А вкусив власти, Хатшепсут не смогла от нее отказаться. И вряд ли в этом надо искать что-либо гендерное. Столько в мировой истории подобных примеров, к тому же на сторону Хатшепсут, а не взрослевшего Тутмоса III, встали фиванские жрецы, хотя поначалу они поддержали мальчика, и он был коронован. Жрецы, которые ему служили, некогда вдохновляли соплеменников на изгнание гиксосов, поэтому они и сделались вершителями судеб, а Хатшепсут сумела сговориться именно с ними». Во время коронации жрецы несли на носилках статую Бога Амона. Перед кем они поставят эти носилки и падут на колени, тот и есть законный правитель. И это был Тутмос. Но постепенно Хатшепсут переманил жрецов на свою сторону. Верховный жрец Хапусинёб получил статус визиря, то есть правой руки фараона. Правительница... Создала вокруг себя своего рода интеллектуальный кружок. В него вошли военачальники, соратники ее отца, мыслители, например, такие ее советники, как Тутти, Инни и Сининмут люди искусства. Очевидно, Хадшипсуд умела убедить приближенных, что при новой власти им будет хорошо. Например, ее фаворит архитектор Сининмут, имел 20 должностей и титулов. И вот традиционный церемониал стал меняться. Теперь жрецы ставили носилки и опускались на колени не перед Тутмосом, а перед Хатшепсут. С седьмого года своего правления она официально становится фараоном. Это не был переворот. Дело в том, что в Древнем Египте не существовало никаких письменных документов, определявших правила престолонаследия. Традиция, восходившая к древнему царству, состояла в том, что фараоны стремились передать престол прямым наследникам, обычно по мужской линии, как и в большинстве древних цивилизаций. Но поскольку положение женщин в Египте не было угнетенным, допускалось и наследование по женской линии. Правда, Хатшепсут не просто узурпировала власть. Она все очень хорошо продумала. У нее было много титулов – «Дочь царя», «Сестра царя», «Великая царская супруга». Но больше всего она любила титул «Супруга Бога» – вполне официальный высший жреческий женский титул. Она сделала ставку на то, чтобы, будучи жрицей, сделаться самой преданной и последовательной служительницей ОМОНа Ра. Буквальный перевод имени Амон – Потаённый. Это действительно загадочный бог. В начале Нового Царства он становился всё более популярным. Его образ слился с солнечным божеством Ра. Видимо, при ней был введён замечательный праздник – Опет. Приходь Шепсут его отмечали 11 дней. С годами всё дольше и дольше. Египет жил всё хуже – а праздники становились все длиннее. При Рамзесе III, когда новое царство угасло, продолжительность праздников доходила до 24 дней. Празднование ОПЕД описано очень подробно. Торжественная процессия двигалась из Карнака в Луксор. Жрецы шествуют в накидках из шкур леопарда, по реке тащат барки с изображениями Омона. Причем в роли таких бурлаков выступают вельможи, ведь это великая честь – тащить по Нилу барку с изображением божества. Музыка – жертвоприношение. И, наконец, важнейший момент. Фараон Хатшепсут остается в маленьком помещении один на один с Амоном и выходит оттуда осчастливленный и помолодевший царица очень умно вела себя и в отношении оттесненного от власти Тутмоса. Она женила его на своей старшей дочери Нефрура, воспитателем которой был фаворит Хатшепсут, архитектор Сининмут. Сохранилось изображение, на котором он держит девочку-царевну на руках. Причем ребенок изображен с небольшой фараонской бородкой. Надо сказать, что и сама Хатшепсут После того, как была коронована жрецами, начала появляться на официальных приемах в мужском костюме с привязанной искусственной бородой для того, чтобы соответствовать облику фараона. Она требовала, чтобы и в надписях ее называли царем, и в то же время прекраснейшей, женщина остается женщиной. Сининмут, создавший изображение своей возлюбленной, не мог не показать ее женской красоты. Точно так же через сто лет скульптор Тутмос оказался не в состоянии передать исключительно духовную красоту Нефертити. Он воплотил в ее портретах свою любовь. Недаром люди и через тысячи лет сочиняют романы о красавицах Древнего Египта и их поклонниках. Итак, Хадшепсут обеспечила себе тесные родственные связи с Тутмосом. Однако, Нефрура рано умерла. Тогда его женили на второй дочери Хадшипсуд Меритра. Не исключено, что ее отцом был фаворит царицы Сининмут. Да подлинно известно одно: он стал исключительной фигурой при дворе Хадшипсуд. Будучи незнатного происхождения, он получил титул Вольный шагать по дому царя. Сначала он управлял хозяйством царицы, а затем стал главным зодчим. Крупнейший его шедевр погребальный храм Хатшепсут в Дир эль-Бахри. Этот храм поразил своей красотой гениального французского ученого Франсуа Шампальона, расшифровавшего в 20-е годы XIX -го века древние египетские письмена. В конце правления Хатшепсут имя и изображение Сининмута внезапно исчезли отовсюду. Может быть, он умер. А может быть, вполне милость. Дело в том, что он позволил себе неслыханную дерзость, заготовил в погребальном комплексе дейр эль бахри место для собственного погребения и высек там свое имя. Это было, конечно же, действием зарвавшегося фаворита. Архитектору никогда не нашлось бы места среди царей. Главное что на протяжении многих лет укрепляла абсолютную власть Хатшепсут, это версия ее божественного происхождения. Причем это была первая известная нам в истории женщина, сделавшая такой ход. Начав править как фараон, она изменила имя Хатшепсут, которое означает "первое среди благородных", на другое Маткара, буквально жизненная сущность богара Теперь она уже не женщина и не мужчина. Она сама жизненная сущность Верховного Солнечного Божества. История ее божественного рождения детальнейшим образом представлена в ее заупокойном комплексе, исследования которого продолжаются. Как пишут специалисты, понадобится еще лет 50, чтобы завершить работы. Это – Сказочное место, где есть аллеи сфинксов, и у каждого лицо Хэтшепсут. На естественных террасах стоит удивительный комплекс храмов, и кажется, что он вырастает из скал. Высеченные там тексты переведены. Согласно им, бог Амон держал совет с другими богами. Они одобрили его идею произвести на свет дитя, которое родит самая прекрасная женщина на земле – этой прекраснейшей оказалась мать Хатшепсут царица Ехмос, получив согласие совета богов, Амон отправился к ней, приняв облик ее мужа Тутмоса II. Правда царица поняла, что это не ее муж. Она догадалась об этом потому благоуханию, что исходило от бога. У него и дыхание было не человеческое, а божественное. От их союза и родилась. Хаджипсуд. В текстах говорится, что боги предсказали рождение именно девочки. На стенах заупокойного комплекса можно видеть барельефы, на которых изображена царица, ожидающая ребенка. Она знает, что этому ребенку будет уготована великая власть. На следующем изображении бог тот сообщает счастливой матери время рождения чуд ребенка и ведет ее в специальное помещение, где все должно совершиться. Роды происходят в присутствии Амона и еще девяти богов. Есть и сцена кормления грудью. Есть тексты о том, что девочка росла лучше всего, что способна расти, лучше травы, лучше цветов, лучше животных. Жрецы Амона, которые когда-то поддерживали юного Тутмоса III, теперь полностью приняли эту версию и признали божественное происхождение Хаджипсут. Понятно, что потребовалась колоссальная работа, чтобы этого добиться. Но Хатшепсут занималась далеко не только созданием собственного образа. Ее правление славится также расцветом строительства. Царица возродила традицию монументального строительства, существовавшую в эпоху Древнего Царства, когда были возведены знаменитые пирамиды Хуфу и Джосера. При Хаджипсуд были возведены погребальный комплекс в Дейр-эль-Бахри, а также два уникальных обелиска в честь Омона в Карнаке, высотой около 30 метров. На них высечены слова, которые Омон произносит, обращаясь к Хаджипсуд. «Я возвожу тебя на мой трон. Я вручаю тебе скипетр и опахала. Я породил тебя, дабы ты стала опорой этой земли». В благодарность за такое доверие Хатшепсут и возвела обелиски высотой примерно с десятиэтажный дом весом около 400 тонн. В надписи она обращается к богу Амону: Размышляя о моем создателе, подсказало сердце мое сотворить для него два обелиска, покрытых электрумом. Это сплав серебра и золота, высота которых достигает небес. И эти незаурядные сооружения просуществовали три с половиной тысячи лет. Но и это не все, чем выделяется Хатшепсут. Она прославилась тем, что отправила великую экспедицию в загадочную страну Пунт. Специалисты по сей день спорят о том, что это за место. Одни считают, что территория нынешнего Сомали, другие, что Южная Аравия. Экспедиция двигалась вдоль побережья Красного моря. Пять больших кораблей, на каждом примерно 30 грибцов. Отчет об этой экспедиции, высеченный на стенах Дейр-эль-Бахри, удивительное древнее кино, позволяет нам увидеть, как путешественники приплыли в страну Пунт, как их встретили правитель и местные жители. У этих людей в голове перья, живут аборигены в домиках на сваях. Египтяне вручают дикарям дешевые подарки, а в ответ получают драгоценные вещи – беновое дерево, золото, ладан, слоновую кость и, самое главное, благовония и мировые деревья, которые привезли и посадили вокруг заупокойного комплекса Хатшепсут. В современной историографии такие отношения называют насильственным обменом. Он характерен для эпох, в которой еще слабо развиты товарно-денежные отношения. Трудно сказать, был ли целью экспедиции сбор своего рода вассальной Дании или ее отправили с целью изучения окружающих стран и народов. В любом случае, это событие было очень заметным, и Хаджипсуд сознавала свою миссию. В одной из ее надписей, а тексты, конечно же, согласовывали с царицей, прежде чем высечь на камне, — говорилось. Я восстановила то, что разрушено. Я возвела то, что рухнуло с тех пор, как азиаты поселились в аварисе в Дельте и стали править без участия Ра. Я прогнала их ужас богов вдаль, и земля стерла их следы. Нельзя отрицать и того, что Хатшепсут оказалась правителем-миротворцем. Она не вела завоевательных войн, а это совершенно не соответствовало практике правителей Долины Нила со времен Древнего Царства. Как известно, древние цивилизации развиваются экстенсивно, то есть методом приращения. Больше территорий, больше рабов, больше богатств. Предшественники Хатшепсут, в том числе ее отец, а затем и ее преемники, вели множество захватнических войн. После нее Тутмос III стал великим завоевателем, а прекратил воевать необычный фараон Эхнатон. Но не стоит приписывать относительное миролюбие Хатшепсут ее женской природе. История знает немало женщин-воительниц. Для Хатшепсут, пришедшей к власти не вполне законным путем, было исключительно важно постоянно подчеркивать, что она прекрасный правитель ключевые идеи ее идеологии – изгнание врагов и воссоздание былого величия Египта. Она жила в тени предков, сражавшихся с дикарями, и искала формы взаимодействия с окружающими племенами. Важнее всего для нее было не присоединить территории, а покорить их, продемонстрировать соседям мощь египетского войска, впечатлить их так, чтобы богатство отдали добровольно. И, надо признать, это неплохо у нее получалось. Хаджипсут ушла из жизни по-видимому естественным путем. Ее захоронение было найдено в долине царей Говардом Картером, великим открывателем гробницы Тутанхамона. Вырубленный в скале изумительный саркофаг был пуст. Мумии не оказалось. В 2006 году доктор Захи Хавас Министр археологии Республики Египет объявил на конференции в Нью-Йорке, что нашел мумию Хатшепсут на третьем этаже Египетского музея в Каире. Музей этот наполнен мумиями, многие из которых не идентифицированы. В девятнадцатом начале XX века их свозили туда на всякий случай. Доктор Захи Хавас создал специальную генетическую лабораторию, специалисты которой установили, что ДНК одной из мумий соответствует ДНК некоторых определенно известных представителей XVIII династии. Можно ли делать на этом основании окончательные выводы? Пожалуй, нет, если учесть, что все правители Древнего Египта состояли в довольно близком родстве. Впрочем, посмертная судьба Хатшепсут – это не только поиски ее мумии. Невозможно не задуматься и над тем, Почему многие изображения и надписи, связанные с этой царицей, были кем-то намеренно повреждены в древности? Первая мысль очевидна. Тутмос, третий, 20 лет ожидавший власти, в ярости уничтожал следы правительницы Узурпатора. Но исследователи доказали, что сбивать надписи начали примерно через 13 лет после воцарения Тутмоса. Почему он так долго медлил? Вероятно, сначала он должен был стать великим завоевателем. И когда он почувствовал свою силу, его начали особенно терзать унизительные воспоминания о годах, проведенных в тени отшепсуд в жалком положении безвластного фараона. Если это действительно так, остается лишь удивляться тому, что исполнители его воли действовали не очень старательно, не слишком последовательно и не все позбивали. По другой версии, уничтожение памяти Хадшипсут началось в XIV веке до нашей эры, в эпоху фараона Эхнатона. Этот правитель-интеллектуал заменил культ великого Амона Ра почитанием солнечного диска Атона. Это сделало фараона-реформатора противником Хатшепсут, объявлявший себя дочерью Амона Ра. Но Эхнатон правил недолго, власть его была не очень велика его сторонники не справились с задачей разрушили далеко не все беспощадное время вообще неизбежно уничтожает что-то из прошлого но в целом доносит до нас его облик в том числе и облик Хатшепсут который совсем не идет фараонская борода